Глава 12 Тут же на Диану обрушился новый удар. Она прочла в газете известие о помолвке Марселя Дероша с его двоюродной сестрой Элизой Дерош. Это известие было для нее как гром среди ясного неба. Элиза не родная, а двоюродная сестра стального тела. Сначала она пришла в отчаяние. Потом это отчаяние сменилось безумной яростью. Глаза ее горели неистовым огнем. Она металась по комнате точно львица в клетке, охваченная бессильной злобой. В ней с новой силой проснулась жажда мести всей семье Дероши главным образом, проклятой Элизе, которую Диана считала виновницей своих несчастий и неудач. Мучение было тем ужаснее, что она даже не имела надежды на отмщение, так как волей Ей приходилось удалиться с поля битвы, и притом немедленно. В таком состоянии застал ее личный секретарь Корнелиус, которого она вызвала к себе по телефону, как только ушел комиссар. Владев собой, Диана описала секретарю визит полицейского чиновника. «Этого нужно было ожидать со дня на день», — с обычным спокойствием сказал секретарь. «Всеми этими сюрпризами мы обязаны вашему другу стальному телу». «Не все ли равно, кому мы этим обязаны?» «Это, с вашей стороны, одно пустословие», — резко перебила его Диана. «Дайте лучше поскорее какой-нибудь дельный совет». «Я вполне одобряю совет, данный комиссаром. Ничего более дельного не придумаешь. Собирайтесь-ка в дорогу, и сегодня же покатим домой». «Вы мне советуете постыдное бегство с поля битвы», — вскричала Диана. «Неужели мы позволим нашим врагам торжествовать победу?» «Да ведь ничего больше не остается. А что касается врагов, то им еще придется с нами считаться. Чем угодно готов поручиться, что они обязательно вернутся на родину, на равнину Вех. Ну а там, среди американских прерий, все преимущества будут на нашей стороне. Уезжая из Парижа, мы не отказываемся от дальнейшей борьбы, а только меняем поле битвы. Это единственный выход из нашего теперешнего положения». Доводы Корнелиуса были как нельзя более убедительны. Приходилось покориться необходимости и бежать, бежать. Секретарь посмотрел в записную книжку и объявил Диане, что на другой день вечером из Гавра отходит в Нью-Йорк трансатлантический пароход «Нормандия», принадлежащий французской компании. Он предложил выехать из Парижа сегодня же с ночным курьерским поездом и брал на себя все хлопоты. Плача от досады и проклиная судьбу, Диана начала укладываться и дала себе клятву умереть или жестоко отомстить тем людям, которые по ее глубокому убеждению только и делали, что преграждали ей дорогу к счастью.